Бруни от чего то ужасно волновалась и даже не сразу попала в рукава нового, темно-синего платья, принесенного Катариной. На приватном ужине в покоях старшего принца собирались присутствовать он сам с невестой, оба шафера, полковник Тархаш и подполковник Рюфрин и курсант первого курса военного университета Веслав Гроден из «Черных ловцов». Матушка видела Веся только вчера утром, но ей казалось, с тех пор прошло уже несколько недель, Так насыщена была дворцовая жизнь. И когда она встретила парнишку, робко входящего в гостиную, он показался ей каким-то повзрослевшим. Шагнув к нему, Бруни обняла его и прижала к себе, чего не делала ни разу за то время, что он жил в трактире бок о бок с ней. И впервые он не попытался уйти от ласки, а затих под ее руками. Краем глаза она заметила, с каким странным напряженным выражением поглядывает на них Лис Кройсон. «Маленькая хозяйка!» — приветствовал полковник Тархаш. Арюфрин с удовольствием приложился к ее руке и засыпал комплиментами, из которых смущенная Бруни разобрала только что-то про фарфоровую кожу и королевскую осанку. На ужин подали запеченных под сырной шапкой перепелов. Матушка любила мелкую птицу. Несмотря на несерьезный объем, тушки выглядели привлекательно и были вкусными. Весь чинно сидел рядом, следил за руками Лихая — умело управляющимися со столовыми приборами, которых оказалось гораздо больше, чем в трактире, и с точностью повторял его движение. Пили молодое ласурское вино урожая этого года. Светлое, с кислинкой, оно бодрило и прекрасно подходило к птице. Вначале Бруни помалкивала или отвечала односложно. Ситуация была для нее непривычной. Однако вскоре ее удалось разговорить, и заслуга в этом принадлежала Рюфрину. Подполковник, как истинный жизнелюб, обожал вкусно покушать. Слово за слово он и невеста принца занялись обсуждением десертов, составляя шутливое меню для настоящих сладкоежек. И в какой-то момент Бруни поймала себя на мысли, что так было всегда. Всегда в небольшом камине, облицованном лазуритом, неярко горело пламя. Всегда в покоях слышались будничные голоса и смешки мужчин, для которых совместное служение родине заменило кровные узы. Всегда рука Кая лежала на ее, матушкином плече, и иногда он волнующе проводил пальцами по ее шее, перебирал пряди, выпавшие из высокой прически. И весь всегда сидел рядом, жадно слушая разговоры взрослых, с завистью поглядывая на адъютанта его высочества. то и дело появляющегося в комнате, то с новой бутылкой вина, то в сопровождении слуг, несущих перемену блюд. То ли от количества выпитого, то ли от этого странного нереального чувства новой реальности перед глазами Бруни все поплыло. В какой-то момент она осознала, что осталась за столом наедине с полковником Тархашем, а из тренировочной комнаты раздаются подбадривающие крики и звон мечей. Кай и Рюфрин давали уроки мастерства мальчишкам — Весю с Лисом. Оборотень, видимо, уже давно разглядывал ее, как разглядывал бы бабочку на цветке, и молчал. «Я не успела поблагодарить вас за поездку в Крей!» Страшась глянуть в оранжевые глаза, сказала она. «Спасибо». Лихай неожиданно накрыл ее руку, лежащую на столе, ладонью. Ладонь была горячей, невозможно горячей. На мгновение матушка ощутила этот жар на своем теле, везде. И тягучая волна смущения и страха накрыла ее с головой. «Я всего лишь спас твою честь, маленькая хозяйка!» Без усмешки сообщил красное лихо. Вздрогнув, Бруни поднялась. Перегнулась через стол и, поцеловав его в лоб, только туда дотянулась, поправила. «Вы спасли мою жизнь!» Лихай потянул женщину на себя. Вытащил пару шпилек из ее прически. Каскад темно-каштановых волос брони скрыл и его лицо, и палеты на плечах. Ты вкусно пахнешь, маленькая хозяйка! хрипло произнес тархаш, выпустив ее, резко встал, отошел, будто отшатнулся к двери. Уже оттуда оглянувшись, блеснул яркими глазами. Жаль, что мы кровники. И вышел. Матушка недоуменно собирала волосы в хвост. И вдруг так и застыла с поднятыми руками, осознав истинный смысл его фразы, которая вначале ею была услышана как «жаль, что мы не кровники». Но лихо имел в виду не ее, он говорил о принце.